Пожар на бакинском нефтепромысле. Мазут, как и многие другие дешевые отходы от переработки нефти, является прекрасным средством для отопления. В зависимости от своего химического состава и свойств, он может быть использован в качестве жидкого котельного топлива, например, в экстремальных условиях. И сегодня, в районах Крайнего Севера, многие поселения отапливаются дешевым мазутом. Там же, с его помощью, вырабатывается электричество. Учитывая горючие свойства мазута, его, как и нефть, издавна хранят в специальных металлических емкостях и перевозят в специальных нефтеналивных цистернах. И никогда никому не приходила в голову идея поджечь мазут просто так, только лишь из любопытства. Тем не менее, в самом начале XX века Одному человеку, не инженеру и не химику для опытов, закралась таки в голову эта шальная мысль. Решил он проделать эксперимент с мазутом, находящимся в гигантской емкости. Если мазут загорится, то какое будет пламя? И выгорит ли он весь до конца? 1 февраля 1901 года на расположенных в шести километрах от Баку нефтепромыслах начинался обычный трудовой день. Рабочие спешили к своим вышкам, чтобы продолжить бурение скважин и добычу нефти. В находящихся неподалеку поселках открывались магазины, женщины спешили за покупками, дети собирались в школу. Но этот день был необычный для одного из работников промыслов, в обязанности которого как раз входила охрана нефтеналивных емкостей от возгорания. Он должен был следить за тем, чтобы на территории не было нарушителей, в частности, шаливших детей. Правда, занятие это казалось ему довольно скучным. И за дня в день одно и то же. Обход нефтеналивных, емкостей, и осмотр, а потом безделье. С емкостями ничего не могло произойти, никто не собирался их поджигать или наносить им какой-то ущерб. Грозившее наказание было очень суровым, и все знали об этом от мало до велика. Однако охранник этот сам повел себя не как взрослый человек, ответственный за свою работу, а как самый наивный ребенок. Точно неизвестно, по какой причине решил он повторить подвиг, который в 376 году до новой эры совершил Герострат, поджигатель храма Артемиды в Эфесе. Мазут, находившийся в луже вместе с водой, от простой спички не загорался. Но первая неудачная попытка не остановила охранника. А если плеснуть в нее чистого мазута? Но для этого надо искать ведро, лезть наверх, одна морока, и тогда он вознамерился поэкспериментировать на самой металлической емкости, за стенками которой хранилось огромное количество мазута — девяносто тысяч тонн. А если мазут и здесь от одной спички не загорится, тогда, может быть, Стоит сделать факел и бросить его сверху. Скорее всего, он не хотел, чтобы его эксперимент закончился трагедией. Вполне возможно, действовал просто необдуманно и как ребенок хотел полюбоваться пламенем. Хотя, вероятно, решил сперва поджечь, а потом попробовать погасить, чтобы убедиться, что мазут не так уже и страшен. В любом случае, последствия этого безумного поступка трудно даже представить. Он зажег факел и кинул его на черную блестящую поверхность. Раздался хлопок. Это вспыхнул не сам мазут, а его испарение. Но уже через несколько минут заполыхала вся жидкая масса. Она быстро разогрелась, увеличилась в объеме, стала булькать и подниматься кверху. Охранника отбросило на землю. На какое-то мгновение он потерял сознание, а когда очнулся и хотел бежать, то было уже поздно. Из металлической емкости потоками выливался горящий мазут. Попадая на землю, он поджигал траву, кустарники и деревья. Более того, из емкости в небо неожиданно полетели огромные снопы искр. Мазут начал взрываться изнутри. Горящие струи, как из кратера вулкана, стреляли ввысь и в стороны. Черные столбы дыма кольцами поползли к горизонту. В воздухе запахло гарью, а поднявшийся ветер вскоре понес горючее облако на боку еще через несколько минут металлические стенки емкости раскалившись от жара и не выдержав напора бурлящей огненной массы лопнули и вот уже шипящая огнедышащая река потекла к расположенной поблизости соседней емкости и там картина повторилась одна за другой вспыхивали емкости с мазутом в результате Разлившиеся огненные реки зацепили нефтедобывающие вышки, которые были окружены деревянными заборами и имели деревянную оснастку. Они запылали, как спичечные коробки. В течение нескольких часов на площади в несколько квадратных километров бушевал гигантский пожар. Все небо заволокли черные дымные смерчи, заслонив собой солнце, превратив день в ночь. О разыгравшейся катастрофе тотчас сообщили в Санкт-Петербург царю и правительству. Но в те времена не было ни самолетов, ни пожарных машин, оснащенных специальной техникой. Все уповали в основном на милость природы и молились Богу о помощи. Погасить такое море необузданного огня никто был не в состоянии. Пять дней и пять ночей бушевал пожар, в пламени которого сгорел сам поджигатель, еще около трехсот человек. Выгорели все близлежащие поселки, школы, магазины. Пять дней и пять ночей не было никакой возможности подступиться к пламени. Ветер грозил разнести огонь по другим нефтепромыслам, поджечь сам город Баку. И все же пожарным удалось укротить огневой поток. В спешном порядке они рыли канавы и подвозили песок. Люди из близлежащих поселков уезжали в безопасные места. К концу пятого дня пламя наконец сумели сбить, и постепенно пожар был потушен. Собственно, можно сказать, что он прекратился сам, так как весь имевшийся в емкостях мазут выгорел. Страшная картина предстала перед жителями Баку. Свидетелями разыгравшейся трагедии. Остовы от кирпичных печей, железная покореженная арматура, Выгоревшая земля, густая сажа и черная зловонная грязь. Катастрофа была колоссальной. Царское правительство приняло экстренные меры помощи. На месте пожара проводились расчистки, стали заново отстраиваться дороги, возводились поселки, но этих мер было явно недостаточно. Прошли долгие годы, прежде чем все пострадавшие места удалось полностью вычистить от гари, и остатков сгоревшего мазута. Еще долго по России бродили тысячи погорельцев, переживших ужас перед всеуничтожающим нефтяным факелом. Они рассказывали кошмарные истории о гибели в огне людей, животных и птиц. Потрясение было настолько сильным, что даже предложения о денежных вознаграждениях мало кого соблазняли. Никто из погорельцев не хотел больше возвращаться на прежние места. Пожар на нефтяных промыслах Баку послужил первым серьезным сигналом, скорее даже грозным предостережением не только местным рабочим, но и будущим поколениям. С горючими природными материалами обращаться следует крайне осторожно. Природные катаклизмы могут отравить воду, землю и иметь непоправимые последствия для всей среды обитания и для нашего существования.